Может казаться ему мерзким гнаилищем. Но это глубокомысленное суждение не утешило Эмми. Она разревелась еще пуще. Наклонившись к Сатоко, коллежский в вполголоса спросил Значит, вы не видели, как все произошло? Обморок был таким глубоким? Когда мы нашли Сатока Сан, то решили, что она мертва.